Глава сороковая Укрывшись в низенькой чердачной клетушке над шорной мастерской, Тазар Химар внимательно наблюдал за раскинувшейся перед ним рыночной площадью. Легкий ветерок заносил через окошко едкий запах пропитанных мочой шкур, сушащихся во дворе. Луна уже повисла над самым горизонтом, возвещая о том, что через пару колоколов начнется новый день. В этот ранний час на темной площади было тихо. Лавки закрыты дощатыми щитами, а прилегающие улицы в основном пусты. По булыжной мостовой неспешно тарахтела одинокая повозка, запряженная гнидой кобылой, кучер которой клевал носом на облучке. Лошадь низко повесила голову, столь же безучастная ко всему окружающему. Бедная животина наверняка хорошо знала дорогу, поскольку проходила этим маршрутом бесчисленное количество раз. Эта пара символизировала весь город». Навек обреченный брести по одному и тому пути, безразличный ко всему окружающему. Тазар намеревался в корне изменить эту ситуацию, сорвать шоры с людских глаз и покончить с тиранией империй. Эта цель воспламеняла его кровь, и пламя это подпитывалось всем, чему он научился и что узнал за два десятилетия, проведенных в городе. Мальчиком он учился в бат Ча, доме мудрости, но не как оскопленный послушник, а как низкорожденный слуга. Мать научила его читать чуть ли не в младенческом возрасте, что дало ему ключ к знаниям, запертым в этих мрачных стенах. Юный Тазар воровал книги, подслушивал на занятиях, пока мыл полы, и нашел себе среди учеников горстку наставников, которые сжалились над цинишкой простой посудомойки. Позже потребовалось торговать собственным телом, чтобы и дальше продолжать это тайное обучение. Его образование было уникальным и в других отношениях, его не сковывали порядки этой научной тюрьмы. Он был волен изучать все, что хотел, не опасаясь нарушить строгие схоластические догмы и диктат имперской идеологии. Тазар читал книги об открытых обществах с менее строгими нравами и желал того же для себя а потом и для всех запертых в рамке кастовых ограничений и неспособных когда-либо подняться выше своего положения. Со временем его незурядный ум и способности были отмечены, в конце концов юношу подарили дворцу для службы в королевской резиденции, и с каждым годом в нем сильнее закипало негодование. Прикрываясь свойственной слугам анонимностью, он наблюдал за тем, как вели себя имри. Отмечал щедрость их столов, в то время как все остальные голодали, Богатство их нарядов, тогда как другие люди дрожали зимними ночами от холода, даже их смех и музыка, казалось, лишь заглушали для них рыдания и горестные стоны вокруг. Они были бесконечно жестоки, преисполнены высокомерие и прочно укоренились в собственном превосходстве и данном им по крови праве кровосмешения. А еще Тазар потихоньку шпионил за худшими из них, в том числе и за просветленной розой им река. Ее гневные взгляды заставили обделаться со страху ни одного слугу. Высокомерное самомнение ее было поистине безграничным, впрочем, и не совсем уж необоснованным. Алия и вправду заметно выбивалась из общего ряда имри, заметно превосходя своим интеллектом своих братьев и сестер. Именно этот ее изворотливый ум и позволил ей разоблачить Тазара, когда тому было 16. Он допустил ошибку, попытавшись подмазаться к ней, как в свое время к ученикам в школе. Но Аалия раскусила его уловку, наверняка ощутив злобу, исходящую чуть ли не от его кожи. Тазар едва успел скрыться в огромном густонаселенном городе, где в конце концов прибился к Шайнра, которые разделяли его амбиции и разожгли их еще ярче. И всего 4 года спустя, благодаря своей безжалостности и уму, сумел настолько пробиться наверх, чтобы возглавить их. И я добьюсь успеха там, где до сих пор терпела неудачу каждой из поколений». Он представил себе лицо Алии, гладкое и накрашенное, сияющее тщеславием всех Имри. Всего пару дней назад он был так близок к тому, чтобы... С пыльных досок рядом с ним донесся крик. «Вон они!» Тазар проследил взглядом туда, куда указывал Джамельш, его второй заместитель, на дальнюю сторону площади. В поле зрения показались лошади в доспехах и столь же плотно закованные в броню всадники. Следом за ними катила боевая повозка, ощетинившаяся копьями и стрелами. Отражая слабый солнечный свет между зданиями, шлемы дюжины гвардейцев ярко сияли на темной площади. А вслед за ними показалась цель, которую и высматривал всю ночь Тазар – небольшой закрытый фургон, запряженный четырьмя буйволами. Хотя тот был совсем крошечным, вес упрятанного в нем груза требовал значительных тягловых усилий, золото гораздо тяжелее муки или овса. За ним следовала еще одна боевая повозка, однако это было довольно жалкое сопровождение для целого состояния в золоте, которого с лихвой хватило бы, чтобы финансировать Шайнера в течение десяти лет, да еще и осталось бы столько, чтобы прокормить сотни людей в течение того же времени. Джамиль шелек на живот и перекатился на бок. «Я не ошибся, все так, как мне говорили. Груз, золота направляется в порт!» Тазар кивнул. С началом войны император отправлял золото своему парусному флоту, базирующемуся в гавани, откуда оно должно было отправиться по морским волнам, дабы купить лояльность разбойников и пиратов в разных местах венца, использовать их в качестве шпионов и вредителей. «Но мы найдем ему лучшее применение». Весь прошедший день город был взбудоражен. Гарнизоны пришли в движение, боевые машины подтягивались к ключевым позициям. Через дальноскоп Тазар углядел, как по небу в облаке огня и дыма пронесся стрелокрыл. На корме его развивались флаги с гербами как Клаша, так и династии Хэшанов, подтверждая слухи о том, что император направляется в Казан к своему прикормленному прорицателю. Императорский стрелокрыл сопровождала небольшая флотилия таких же летучих судов все крутилось и вертелось. Хаос всегда служил Шайнера хорошую службу. Сослужит и сейчас. Кто-то наверняка счел, что среди всеобщей сумятицы эта перевозка золота останется незамеченной, особенно в такую рань, когда большая часть города спит. Но не все из нас спокойно лежат сейчас в своих постелях. Тазар бросил взгляд на Джамельша. Тот тяжело дышал, на лбу у него выступил пот. Его друг сверкнул улыбкой, взволнованный тем, что должно было произойти. Наверняка тоже нервничал, но они хорошо подготовились. Тазар подвинул накрытый фонарь ближе к окну, дождался, пока имперские силы не окажутся на площади, а затем трижды снял тряпку с огня, подавая сигнал Алтее, своей первой заместительнице, которая пряталась на чердаке на противоположной стороне площади. Послышался резкий свист, оповещая всех. Кулак Бога ударил одновременно из всех лавок, окружающих площадь. Стрелы смертоносным градом посыпались с высоты. Дружными залпами защелкали арбалеты, выкашивая площадь будто косой. Из всех выходящих на площадь дверей выскакивали шайнера, размахивая изогнутыми клинками и хлыстыми мечами. Ножи серебряными вспышками солетали с кончиков пальцев. Падали лошади и гвардейцы». Однако из боевых повозок ответили, стреляя во все стороны. Многие из Шайнра уже тоже успели упасть, либо мучительно корчась, либо замертво. Но Тазар привлек к этой засаде почти весь кулак, больше двухсот мужчин и женщин. Они кишели на площади, как муравьи, потерянные жизни с лихвой возмещались весом золота. И все же Тазар не стал бы рисковать жизнями своих товарищей, не рискнув своей собственной. Схватив смотанную кольцами веревку, он выбросил ее в окно и вскочил на подоконник. Скользнул по ней вниз, ловко приземлился и выхватил свой собственный палаш. Джамильш спрыгнул рядом с ним, размахивая двумя изогнутыми клинками, в обращении с которыми не знал себе равных, само воплощение стали и мастерства. Однако такой талант, наверное, и не требовался. Имперские стражники, оказавшиеся в меньшинстве и неподготовленные, уже пали жертвой жестокой и внезапной атаки. Обе боевые повозки были уже захвачены, превратившись в буйни. Несколько гвардейцев бежали верхом, бряцая доспехами, заявляя о своей трусости. Тазар заметил, что все буйволы, запряженные фургоном золотом, лежат на боку, натянув по стромке. Один был все еще жив, бился в своей упряжи, ревущий и окровавленный. Тазар выдернул из мертвых рук одного из своих воинов арбалет. Тот был все еще взведен, короткая стрела на месте. Подняв его одной рукой, он прицелился и выстрелил бы куб прямо в глаз. Тот напрягся, запрокинув шею и упал на булыжники. Предвидя, что тягловые животные, запряженные в повозку, могут не выжить, Тазар заранее приготовил свежих буйволов на боковой улочке. Он повернулся к джамельшу. «Сходи, приведи!» Клинок полоснул Тазара прямо по глазам. Он инстинктивно откинулся назад, но острие рассекло ему переносицу, так ударившись о кость, что перед глазами все поплыло. И все же Тазар не дожил бы до своих лет, не обладая мгновенной реакцией. Взмахнул зажатым в руке арбалетом. Он ударил им Джамельша в плечо, отбросив его на шаг назад. Достаточно для того, чтобы успеть приставить свой палаш к груди своего второго заместителя. Выражение лица Джамильша было страдальческим, хотя и не из-за того, что острие меча проткнуло ему кожу. «У счета мои дети!» – проквакал Джамельш. «Они вручили мне язык моего младшего сына, либо я соглашусь им помочь, либо они порежут моих сыновей и дочерей по частям, кусочек за кусочком!» Тазар изо всех сил пытался понять, но окончательный ответ пришел с мощным взрывом позади него. Взрывной волной его отбросило вперед – Упертый в грудь Джамильша клинок пронзил того насквозь, уткнувшись в каменную стену позади него. Джамильша рухнул, увлекая за собой палаш. Рот его открывался и закрывался, наверное, в попытке попросить прощения, но лишь проливая кровь. Позади Тазара послышались крики. Он развернулся, выдергивая клинок из бездыханной груди своего заместителя. В момент оглушительного взрыва фургон с золотом разлетелся в дребезге, разбрызгав по всей площади какое-то пылающее зеленое масло. Брызги эти прожигали ткань, кожу и даже кости. Тазар сразу узнал эту черную алхимию. На флан. Фигуры слепо разбегались во все стороны, сгорая как свечки прямо у него на глазах. Тазар попятился, понимая, что ничего не может сделать. В Ургоне никогда и не было никакого золота, лишь это горючая смерть. Самого его спас навес шорной мастерской, под которым он в этот момент находился. Тазар оглядел площадь. По чистой случайности удалось спастись и некоторым его товарищам, которые уже собирались в беспорядочной группе. На дальней стороне площади он заметил Алтею, свою заместительницу. Волосы у нее дымились, но она криками подзывала всех к себе, готовясь спасаться бегством. Однако битва была еще не закончена. Над площадью вдруг показался летучий корабль-быстроходник, потом еще один. Их кормовые двери были откинуты. Из их трюмов и спалуб посыпались человеческие фигурки, за спинами у которых с хлопками распахивались перепончатые крылья. Гвардейцы числом с полсотни сквозь дым и крики заскользили вниз. Тазар понял, что единственная надежда – бежать, а затем собрать оставшиеся силы. Схватив висящую него на шее костяной свисток, он несколько раз резко дунул в него, подавая сигнал к отступлению. Этот пронзительный свист привлек внимание Алтеи. Она кивнула ему и взмахом руки увлекла собравшихся вокруг нее в лабиринт окружающих площадь улиц. Тазар бежал в противоположном направлении. Когда по городу разнесся звон второго утреннего колокола, Тазар спешил по какому-то темному переулку, в котором воняло дерьмом и застарелой мочой, и не только от крыс, которые разбегались с его пути. К счастью, он не так хорошо чувствовал запахи, из обеих ноздрей у него текла кровь в перемешку с соплями. Тазар прижимал к переносице тряпку, пытаясь остановить поток крови от удара Джамельша и все же по-прежнему ощущал на губах ее вкус, железистую горечь, напоминающую о недавнем предательстве. Той же тряпкой он уже стер белую краску, пролегающую полосой по глазам от виска до виска, и переоделся в украденный балахон Беаргас вуалью, чтобы еще больше скрыть свои черты. Пока Тазар продвигался по Кисалимре, по улицам уже рыскали охотники, некоторые в доспехах, другие более скрытно, даже переодетому ему пришлось убить троих, чтобы добраться до этого переулка. Наконец он бросился к ничем не помеченной двери и постучал в нее условным стуком. В занозистом дереве открылась дырка от сучка, за которой появился чей-то глаз. Тазар сорвал с себя шапочку с вуалью, открыв лицо, после чего услышал скрежет поднимаемого засова. Дверь распахнулась ровно настолько, чтобы он смог быстро протиснуться внутрь. Хмур, посмотрев на него, дородная Матрона в заляпанном фартуке и с растрепанными седыми волосами повела его по совершенно темному коридору, в конце которого мерцал огонь. До тазара доносились тихие голоса, пока кто-то не шикнул на остальных, заставляя всех замолчать. Пройдя до конца коридора, он обнаружил дюжину фигур, столпившихся в маленькой комнатке. Несколько человек грели руки у небольшого очага с краснеющими в нем углями. Все были в синяках в крови и явно раздосадованы. У одного было ужасно обожжено лицо, наполовину скрытое повязкой. Самая высокая из фигур протолкалась сквозь толпу и быстро направилась к нему. «Алтея!» — выдохнул Тазар. Его первая заместительница обняла его. «Слава всем богам!» — прошептала она ему на ухо, прежде чем отстраниться, держа его на расстоянии вытянутой руки и приглядываясь к тому, что осталось от его носа. «Тебе понадобится целитель!» «С этим можно подождать, даже это убежище может недолго оставаться безопасным». Алтея нахмурилась. «Почему?» «Тазар рассказал ей о нападении Джамельша и о том, как тот заманил их в засаду ложным обещанием золота». «Неизвестно, рассказал ли Джамельш имперским и о наших тайных убежищах», с тревогой в голосе закончил он, оглядывая комнату. «У нас их десятки», — отозвалась Алтея. «Нам просто повезло, что мы оба оказались именно в этом». Тазар слегка улыбнулся ей, ощутив резкую боль в носу. «Не такое уж это и везение, просто самое близкое место». «Верно, но если ты прав насчет того, что Джамельши выдал наши секреты, то гвардейцы первым делом заявились бы именно сюда. Поскольку их так и не видно, то можно не переживать». Он похлопал Алтею по плечу, в очередной раз оценив ее практичный ум, но она тут же добавила, пожав плечами. «Если только они не ждут, пока не соберется еще больше наших, прежде чем напасть». Тазар застонал. Иногда его правая рука бывала чересчур шумна. Лихорадочный стук, эхом донесшийся от двери в переулок, заставил их умолкнуть. Набитый код был правильным. Но что, если Джамельш выдал и его? Тазар услышал, как открылась дверь, а затем приглушенные голоса. Из коридора донеслись торопливые шаги. Он выхватил свой палаш, вняв опасениям Алтея, но, похоже, посетитель был один. В комнату ворвался какой-то подросток, слишком юный даже для пушка на подбородке, вспотевший и раскрасневшийся. Поспешно обведя свой левый глаз большими указательными пальцами в тайном приветствии Шайнра, он вгляделся в лица присутствующих в комнате. «Тазархимар?» — спросил подросток. Тот склонил голову колтея. «Ты его знаешь?» — прошептал он. Она покачала головой. Обожженный мужчина слегка приподнялся, припадая на ногу. Это сын Башара из пятой четверки боевой группы «Кулака». Мальчишка кивнул головой, подтверждая эти слова, и ткнул себя в грудь. «Илиас!» — сказал он, назвав свое имя. Заметно успокоившись, Тазар подошел ближе. «Чего тебе надо, Илиас? Почему ты так ворвался сюда?» Подросток протянул ему запечатанную с концов трубку, с которой свисало несколько шнурков, сбруя почтовой вороны. «Не велели передать этот Тазару Химаару?» «Кто велел?» — спросил Алтея. Илья сглотнул. «Я не знаю, какой ты чужесемец. Он заплатил мне серебряную эйри за доставку, сказал, что он друг кулака, и что перехватил сообщение, отправленное почтовой вороной в попраную розу, сказал, что Тазару обязательно надо его прочесть». Тот с подозрением протянул ладонь. «Я Тазар». Мальчишка с сомнением посмотрел на него. «Он не лжет», буркнул подростку обожженный мужчина. Ильяс не решился подойти ближе, наверное, потому что Тазар все еще держал в руке свой палаш, однако все-таки протянул руку и бросил трубку тому в ладонь. Но Алтея не позволила Тазару сразу прочитать послание. «Ильяс, а как ты узнал, что нужно прийти именно сюда, именно в это убежище?» Мальчишка пожал плечами. «Чужеземец сказал мне, что Тазар будет здесь». Алтея бросила взгляд на Тазара, нахмурив брови, а затем опять повернулась к мальчишке. «Илиэс, а как выглядел этот человек?» «Как и большинство чужеземцев, с бледной кожей, довольно пожилой, с красным носом, как у пьяницы». Он откинул с упавшую на глаза черную прядь. «И с волосами, как сухая солома». Алтея повернулся к Тазару. «Ты знаешь кого-нибудь похожего?» Тот медленно покачал головой. «И все-таки давайте посмотрим, чем этот друг кулака желает поделиться с нами». Откупорив трубку, Тазар вытряхнул из нее маленький свиток из непромокаемого пергамента. Послание уже кто-то прочел, поскольку восковая печать была сломана. Когда он вновь собрал ее, на ней и вправду оказался виден пятилепестковый бутон попранной розы. Тазар развернул свиток, зажав его между пальцами, и пробежался глазами по аккуратным строчкам текста, и в этот момент все тело у него похолодело, а дыхание перехватило в горле. «Что там говорится?» — спросила Алтея. «Это, эта записка, датированная вчерашним днем, отправлена теми, кто похитил сына и дочь императора. Там сказано, что скоро они пересекут уступ и направятся в Мальгард». «Но в этом же нет никакого смысла!» — недоуменно произнесла она. «По всем слухам, похитители сразу же направились на север в Холендию». «Но вдруг это не так?» — Алтея покачала головой. «Наверняка это какая-то уловка, чтобы заманить нас в очередную засаду». Тазар не был настолько в этом уверен. «Я видел, как императорский стрелокрыл улетел в том же направлении». «Верно, чтобы Макар мог посоветоваться со своим ораклом, теперь об этом знает весь город». «Но что, если это просто отговорка?» «Вдруг он направляется навстречу с этими похитителями, чтобы забрать сына и дочь?» Тазар представил себе Аалию. Ее презрительно сжатые губы и глаза, горящие негодующим огнем. Пару дней назад ему не удалось заполучить ее, в то время как у кого-то другого это все-таки вышло. Он вспомнил, как холендийский принц сорвал устроенную кулаком засаду. Тогда Тазар был уверен, что этот ублюдок защищал Алию, но теперь все стало ясно. Принц просто прикрывал свой собственный заговор с целью похитить ее чуть позже. Мастерский удар, заслуживающий уважения. Тем не менее, кулак Тазара крепко сжал рукоять палаша. Если принц Канта и вправду настолько хитер, не мог ли он направиться не на север, как все ожидали, а на юг? Тазар знал ответ. «Конечно же мог!» Алтея коснулась его плеча. «Тазар, собери нашей силой тех, кто еще может держаться на ногах для небольшого путешествия!» «Зачем?» «Мы направляемся в Казан, но...» Он поднял руку, не терпя возражений и с каждым ударом сердца обретая все большую уверенность. Император был сейчас там, причем лишь с весьма скудным эскортом. Тазар потер свой заросший щетиной подбородок, обдумывая варианты. Кисалим стал для кулака слишком опасен. Уцелевших бойцов не хватит, чтобы чего-нибудь тут добиться, но если отправиться в Казан, никто не ожидает увидеть кулак так далеко от вечного города. Он вновь представил себе просветленную розу Имрика, а Алия будет стоить дороже всего того золота, которое они сегодня потеряли. Хотя его амбиции были куда как грандиознее, Тазар схватил Алтею за руку, пытаясь разделить с ней свой пыл. «Ни в коем случае нельзя упускать такую возможность, отомстить за тех, кто был сегодня убит, и нанести удар в самое сердце Империи». И все же об одной последней перспективе он умолчал. А еще это шанс прихлопнуть этого выскочку холлиндийского принца.